Глава 15. Святослав Викторович. Кто бы мог подумать, что я буду так сильно переживать за постороннего человека. В моей профессии нет места сентиментальности, нет места открытым чувствам. Это работа, от которой зависит жизнь человека. Подаваться эмоциям значит упустить что-то очень важное, значит расслабиться. Я привык всегда держать под контролем лицо. Но сегодня, когда с большим опозданием посмотрел на пропущенное сообщение, а потом безрезультатно пытался дозвониться до Милы, струхнул. Я держался только на одном упрямстве, когда ехал к ней, попутно еще и товарищу из органов написал, потому что был шанс, что в выходной день попросту не пустят в здание. «Ты где?» – сразу уточнил друг. «Еду по адресу. Мы позвонили на пост охраны. Там нам не ответили, поэтому два моих сотрудника будут ждать тебя у здания. Хорошо, спасибо». Мне первое слово далось очень тяжело потому что ни разу нехорошо. У серого и безликого здания, где располагался офис Милы, парковка была совершенно пустой. Свой автомобиль я поставила рядом с крыльцом. Почти сразу же бок о бок со мной стала машина полицейских. «Святослав Викторович?» — уточнил молодой парень в форме. «Да, это я. Борис Иванович обрисовал нам ситуацию. Пойдемте смотреть». Я достал телефон и нахмурился. «Сети нет». Вот же была недавно. «Да, действительно, мобильная связь отсутствует», — задумчиво произнес один из мужчин. «Глушилка, что ли, стоит?» Мы недолго колотили в дверь. Заспанный и взволнованный охранник совсем скоро появился на крыльце, открывая нам дверь. «Вечер добрый», — строго произнесли парни в форме. «Нам необходимо осмотреть этаж на наличие посторонних людей». «Так нет никого», — растерянно произнес охранник, но от входа отступил, пропуская нас внутрь. «Последний работник ушел несколько часов назад». «Какой этаж?» — уточнили у меня мужчины. «Второй быть должен», — отозвался, понимая, что эту информацию мило говорила вскользь. «Так я и говорю, что со второго этажа и ушли давно», — совсем растерялся мужчина, но повел нас с лестницей на нужный этаж. Честно, здание, что внутри, что снаружи, было совершенно безликим. И если судить о работе девушки, то это место явно не для нее. «Вот, все двери закрыты», — произнес охранник, дергая по очереди некоторые из них. «Ключи все на месте». «А сегодня от каких кабинетов брали ключи?» — задал вопрос. «Так это от двадцать пятого и двадцать восьмого». Нам несказанно повезло найти Милу совсем скоро. Подойдя к первой двери, я от души пахнул по ней кулаком. «Мила, ты здесь?» «Здесь!» — прокричала из-за двери девушка но голос ее отдавался как-то приглушенно. «Тут изоляция хорошая», – произнес охранник. «Я сейчас ключ принесу». Мы ждали под дверью, а я буквально секунды считал, сколько прошло с того момента, как охранник ушел, как вернулся. Дверь я открыл сам. Мужчина сильно разволновался, руки тряслись так, словно его давно кодировать надо. Я ожидал увидеть все, что угодно, даже приготовился свою пациентку успокаивать имеющимся арсеналом слов. Но Мила была спокойна, только в глазах до сих пор стоял страх в с отчаянием, но держалась она хорошо. Тут я мог собой гордиться, но больше радовался именно за ту, которую заперли в кабинете. «Надо прояснить ситуацию», – отозвались парни из полиции. «Буквально несколько вопросов. Да, потом мне нужно ее накормить и понять, насколько ухудшилось состояние после терапии, как прошло потрясение». «Заявление на того, кто закрыл, мы напишем обязательно, но не сегодня». Со слов Милы выходило следующее. В семь утра ей позвонил руководитель и попросил выйти на работу, чтобы выполнить сложный заказ. Девушка вышла только к десяти, потому что рваться туда, где работать не умеют и не хотят, она не собиралась. Приехав и пройдя в кабинет, стала разбирать большое количество писем с заказами, параллельно на некоторые из них отвечая. То, что нужно было выполнить по запросу директора, Нашла не сразу. Потом долго вникала, пробовала составить план для дальнейшей работы, но не выходила. Я пошла уточнить данные, потому что работать с тем, что имелось на руках, не имело никакого смысла. Дверь в кабинет оказалась закрыта. Я постучала, покричала, никто мне не ответил. «Так», — записал полицейский. «Потом?» «Потом я стала звонить Степану». Номер Степана быстро записали. Ему теперь будут звонить со многих номеров. Он сначала трубку не брал, а потом отключил телефон. Я растерялась. Девушка подняла взгляд на меня. Потом позвонила доктору. Когда Святослав Викторович не ответил, написала ему сообщение. Буквально через несколько минут пропала и сеть. «Вот очень интересно», — добавил второй полицейский. «Сети нет только тут. Разберемся. Почему вы позвонили доктору?» «Потому что мне некому обращаться за помощью» сказала совсем тихо Мила. «А сейчас я нахожусь на контроле у Святослава Викторовича, то есть почти каждый день на связи с ним». Мила во время допроса держалась как можно ближе ко мне и крепко прижимала папку к груди. Только потом я узнал, что там лежали рисунки, которые она рисовала, пока ждала меня. Внутри напряжение стало уходить. Я сегодня четко увидел, что методика моей терапии произошла все ожидания. Человек, оказавшись в стрессовой ситуации, начал делать то, что его успокаивает. Мила неосознанно, или же могу предположить, что поддавшись недавнему порыву, села рисовать, отключив голову от переживаний. Тик у нее был, но пока остался мимический. Плечо было на месте, голову в сторону не вело, а это уже многое значит. Дома, когда уже распрощался с Милой, записал новые данные и подвел жирную черту. Все идет так, как надо. Подняв голову, посмотрел на картину и понял. Нет. Есть сбой. Сбой в моей программе. На следующий день я с записями отправился к учителю. Написал утром Миле, чтобы дождалась меня. Но девушка сообщила о приезде директора из главного офиса. Пообещала, что будет осторожно и не останется один на один с каким-то незнакомым и малознакомым ей человеком. Такой вариант я принял, даже чуть расслабился. Но телефон на этот раз был в кармане брюк чтобы можно было точно почувствовать вибрацию. Учитель встретил меня радушно. Глаза его горели интересом, жили. Но, к сожалению, тело увидало. Я видел, как он с трудом переставляет ноги, как тяжело садиться на стул, крепко держась за спинку стула. «Рассказывай», — велел он, приготовившись слушать. Мой рассказ был не таким долгим, больше походил на констатацию фактов. Но профессор согласно кивал на мои слова и чуть заметно улыбался. «Я знал, что твой метод будет работать», — похвалил меня он. «Но тут еще вот в чем дело». Сосредоточенно посмотрел на своего учителя, который сидел теперь в расслабленной позе, откинувшись на спинку стула. «Ваша работа строится на доверии, обязательно это укажи. И про взаимную симпатию тоже можешь сказать». «Зачем про нее говорить?» — опешил я. «То есть ты не отрицаешь, что девушка тебе понравилась?» Я даже смутился под таким напором. «Хех!» — улыбнулся мужчина. «Думал, не доживу до этого момента. Я рад за тебя, Свет. Теперь ты почувствуешь всю гамму счастливых чувств от и до». «Почему вы так думаете?» — проговорил и откашлялся. «Про то, что мне девушка нравится, и про то, что у этой истории есть счастливый конец». Учитель на меня снисходительно посмотрел. «Ты однолюб, мальчик мой». «Тебе не нужна простая женщина. Тебе нужна интересная и целеустремленная». Дальше учитель привел разговор на анализ ситуации с Милой. Похвалил за то, что я придумал развернутый план для встреч. «Обязательно свози ее за город», – настоятельно рекомендовал профессор. «На тропу здоровья, помнишь?» «Да, помню», – кивнул. «Отличное место для прогулки». «Эх, молодежь, завидую я вам». Учитель как-то на глазах преобразился и сказал, что в следующий раз ждет меня не одного, а с пациенткой. Уехав домой, закрылся в квартире и еще долго стоял перед окном, о многом думал. Стоит признать хотя бы себе, что в чем-то профессор и прав, кроме одного. У этой истории только один конец. Мила вылечится от недуга, уедет обратно в Москву, а я буду работать здесь и помогать людям дальше. Это будет самый верный вариант из всех возможных.